6 октября 1978 года. Пятница. Вставляю ключ в узкую щель замка. Послушно клацает механизм, открывая дверь. Захожу в прихожую, бросаю сумку в коридоре, начинаю расшнуровывать ботинки. В большой комнате стихает разговор. Слышу тихие звуки шагов. Из гостиной выходит раскрасневшаяся мама в красивом синем платье. Сына. «А у нас гости», — радостно сообщает она. «Да я уже понял», — отвечаю ей. Виктор приехал. Угадал. Улыбающаяся старшина выходит из-за маминых плеч и протягивает мне свою ручищу. «Привет!» «Здравствуйте!» Обмениваюсь с ним рукопожатием. Моя ладонь на секунду исчезает в громадной лапе Виктора. «Ладно, чего вы там столпились?» На пороге комнаты появляется отец. Сейчас Лёшка разденется, помоет руки и к нам за стол сядет. Там и наговоритесь с ним. «Так я же вам еще не успел сказать, товарищ полковник!» Хлопает себя по лбу старшина. «Я же не только гостинцы привез. Товарищ генерал приказал, чтобы Лёшу сразу после школы к нему на дачу везли. Так что посидеть как следует не получится. Он перекусит, и мы поедем. Что за дела? Батя о задаче наглядит на меня». «Чего это дед тебя вдруг к себе тащит?» «Вроде же недавно был у него, пап. Мы в прошлый раз так и договорились». Дед ворчал, мол, только приехал и уже уезжает. Даже не пообщались толком. Вот и решили, что в пятницу он меня к себе на дачу заберет. Мои глаза лучатся неподдельной искренностью. «А чего же нас не предупредил?» «Извини, виноват. Просительно складываю ладони домиком». Мое лицо выражает искреннее раскаяние. Замотался. Школа, клуб, тренировки. Вот и забыл в суматохе тебе рассказать. Ладно. Отец смущенно отводит взгляд. Только непонятно. К нам он уже месяца четыре не заезжал, а приглашает одного внука. Так он же знает, что ты человек занятый. Пожимаю плечами. Жене даже иногда внимания не можешь уделить. Все по командировкам ездишь. Вот именно. Мама подбоченивается и толкает отца локтем. «Вот за что я Константина Николаевича люблю, так это за его проницательность. Он даже, будучи в Москве, все знает, видит и понимает. Когда мы с тобой последний раз куда-то ходили? Года два назад? Я так и состарюсь, не выходя из этой квартиры». Забавно видеть, как краснеет папина лицо. «Чего стал на пороге?» — бурчит он. Иди уже, руки мои, садись за стол. Не будем терять время. Вам еще туда часа три добираться. За столом, пока я набиваю желудок салатом из помидоров и огурцов, жареной картошкой с мясом, родители общаются с Виктором. Старшина рассказывает отцу о жизни в Москве, отвечает на вопросы, как там поживает дед и все ли у него в порядке со здоровьем. Мама заботливо накладывает мне на тарелку колбасы, Хлеба и котлет. Торопливо дожевываю последнюю порцию салата и встаю. Поехали, я уже готов, сообщаю старшине. Быстро ты справился, усмехается водитель и тоже поднимается. Спасибо вам, Александр Константинович и Анастасия Дмитриевна, за прием. Все было очень вкусно, но нам пора уезжать. Подождите, мама молнией летит к шкафу с одеждой в прихожей. Я сейчас Лёше футболку и сменное белье приготовлю. И флягу с водой пусть с собой возьмет. Мало ли, вдруг в дороге пить захочется. Ты надолго? — интересуется отец. Мне в воскресенье днём надо быть в клубе, — информирую предка. Субботу проведу с дедом и утром приеду. Да вы не волнуйтесь, Александр Константинович, — басит старшина. Я его и привезу обратно. Мы с товарищем генералом уже обо всём договорились. Через несколько минут я уже сижу в знакомой черной «Волге», вольготно раскинувшись на широком заднем сиденье. Мимо проносятся частные дома и высотные здания, черные стволы деревьев с пожелтевшей листвой, легковые автомобили и грузовые машины, фигурки людей, идущих по своим делам. Затем жилые строения сменяются безлюдной асфальтовой полосой трассы. Накопившаяся моральная и физическая усталость дает о себе знать. Наблюдая за изменяющейся панорамой из окна, я незаметно впадаю в дрему, а потом проваливаюсь в глубокий сон. «Просыпайся, Лешка! Мы уже приехали!» Громкий голос Виктора врывается в мое сознание. Приходится с трудом разлепить глаза. «Мы уже свернули с Можайского шоссе на Жаворонки!» и едем по Первой Советской улице. Поворачиваем к небольшому скоплению одноэтажных зданий, пролетаем остановку и выезжаем из застройки. Недалеко от живописного озера за забором виднеются знакомые очертания двухэтажной генеральской дачи. Волга тормозит перед серыми железными воротами. «Иди к деду», — поворачивается ко мне улыбающийся Виктор. «Он уже тебя заждался. Калитка не заперта». а я пока ворота открою и машину загоню. Небольшая дверка открывается с громким протяжным скрипом. Аккуратно закрываю ее за собой. Лёшка, доносится голос откуда-то сверху. Поднимаю глаза. На большой веранде, примыкающей ко второму этажу, стоит дед и приветливо машет мне рукой. «Заходи, я сейчас спущусь и тебя встречу». Через пару минут мы с дедом сидим на кухне. Черная «Волга» стоит во дворе, старшину отпускают навестить знакомую, проживающую в жаворонках. Товарищ генерал выглядит совсем по-домашнему, в ярко синем спортивном костюме «Динамо» с двумя белоснежными полосками, тянущимися от рукавов к плечам. С опаской берусь за кольцо ручки металлического подстаканника, украшенного изящными узорами, делаю глоток, вливая в себя янтарно-красную жидкость свежезаваренного чая. По телу разливается приятное тепло. Дед с улыбкой наблюдает за мной. «Ну, как тебе чай?» — интересуется он. «Потрясающий». Отвечаю, прислушиваясь к своим ощущениям. «Что-то я раньше у тебя такое не пробовал. Где ты его взял?» «Это Цейлонский, настоящий», — сообщает дед. «Мне его привез товарищ». Военный аташе в одной арабской стране. Понятно. Я с удовольствием вдыхаю изысканный аромат благородного напитка. Как там папка? В глазах деда мелькает лукавая хитринка. Не интересовался, с какой то стати я забрал тебя на дачу? Интересовался, конечно. Осторожно дую на горячий напиток. Но я ему все по полочкам разложил. Сказал... что товарищ генерал был огорчен, что мало пообщался с любимым внуком и поэтому договорились провести вместе выходные на твоей даче через недельку. «Понятно», — улыбается Константин Николаевич. «Ну а вообще, у него все в порядке?» «Вроде да. Служба, семья, никаких особых проблем. Вот только мама недовольна его постоянными командировками. Женщины. Пренебрежительно машет рукой дед. Они все такие». Им нужно, чтобы мужики постоянно под боком были, благоразумно молчу. Эту тему я точно развивать не буду. Константин Николаевич одним глотком допивает остатки чая и аккуратно ставит на стол пустой стакан. Ладно, давай перейдем к делу. Пока все написанное в твоей тетрадке подтверждается вплоть до мельчайших деталей. Честно говоря, никогда ни в какую чертовщину не верил, но сейчас. Даже не знаю, что сказать. Ты даже позавчерашнюю бойню в Бейруте умудрился предсказать с более-менее точным количеством жертв. У меня просто нет слов. Такое впечатление, словно это какой-то кошмарный сон, не имеющий отношения к реальности. Хотя это все лирика. У меня есть мысли, как нам действовать дальше. Но сперва я хочу получить ответ на несколько вопросов. Спрашивай. Я немного напрягаюсь, и сюрприз не заставляет себя ждать. «В прошлую встречу ты заявил. То, что я скажу про партию, и советскую систему тебе не понравится. Интересно тебя послушать. Давай, выскажись. Мы с тобой не чужие люди, поэтому можешь не стесняться». Ну и память у генерала. Даже мои слова точно процитировал. «Дед, ну неужели ты сам не видишь, что происходит?» Вздыхаю. Давай тогда по порядку. Про КПСС. Посмотри, во что она превратилась. Сейчас партийный аппарат стал прибежищем для карьеристов и приспособленцев. Нет, есть, конечно, нормальные люди в райкомах и обкомах, но их мало. На смену пламенным революционерам и сталинским строителям, превратившим отсталую аграрную страну в индустриальную державу, пришли невзрачные серые чиновники и бюрократы. Обрати внимание, как они работают с людьми. Для них важнее не содержание, а форма. Поясни. В голосе деда слышны злые нотки. Да что тут пояснять? Посмотри, как проходит любое партийное собрание. Съезды КПСС, куча пафосных цифр, рапорта о великих достижениях, свершениях и планах на очередную пятилетку. Не цепляет абсолютно. Для всех сидящих в зале это превратилось в некий обязательный ритуал почти религиозного характера. Это как обряд, который нужно выполнять хоть раз в год. Обо всех этих докладах, цифрах и прочих свершениях абсолютное большинство сразу же забывает, выйдя из зала. Работа с населением такая же. оттарабанить на собрании какие-то агитки – подзевки откровенно скучающих людей и поставить себе очередную галочку «Выполнено». Но свято место пусто не бывает. Не можете работать с людьми, заряжать их идеями, давать четкие и ясные цели, показывать свои преимущества? Значит, это сделает ваш противник. Пусть не сейчас, а спустя годы он помашет перед их носом яркой привлекательной оберткой капитализма завалит потоком ложной информации, сумеет сделать белое черным, а все достоинства превратит в недостатки. В отличие от своего предшественника, ВКПБ, сегодняшняя КПСС не умеет и не хочет работать с народом. Но самое страшное, что они даже не желают этому учиться, видеть и исправлять ошибки, совершенствовать свое управление. И в этом очень большая вина руководства партии. А с этого места подробнее. Генерал пристально смотрит на меня. Да забронзовели они в своих креслах, срослись с ними и дальше своего носа не видят. С досадой говорю я. Пойми, дед, у каждого времени имеются свои вызовы, которым должно соответствовать государство. Мы сумели выжить и победить в пламени гражданской и отечественной войн, потому что действовали... в точном соответствии с духом и требованием того времени. В 1917-м большевики смогли быстро взять власть и выжить в кровавой гражданской войне. Они сделали все необходимое, чтобы победить. Предложили большинству привлекательную идею будущего, активно работали с населением, проводили мобилизацию, осуществляли продразверстку, создали действенную и эффективную вертикаль власти которая могла быстро принимать все необходимые решения и в результате победили, выиграв не только у белых, но и отразив интервенцию самых могущественных иностранных держав. Против них был весь капиталистический мир, но коммунисты выстояли. К Великой Отечественной войне СССР подошел уже относительно подготовленным. Иосиф Виссарионович Сталин сумел сделать невозможное за два десятилетия. превратить аграрную отсталую страну в мощную индустриальную державу с развитой промышленностью. Эту войну моторов мы выиграли, благодаря Сталину и партии, сумев дать советским людям сверхмотивацию и все средства для победы. И коммунисты в своем большинстве были образцом для подражания. Они шли первыми, поднимая солдат в атаку, погибая, но не отступая на самых напряженных участках фронта. Да, это так и было. В глаза генерала заволакивает дымка воспоминаний. И к чему ты это все сейчас говоришь? К тому, дед, что сейчас тоже война. Да, она холодная, но это не значит, что нужно расслабляться. Сегодня у нас идет сражение технологических укладов и идеологий. И эту войну мы бездарно проигрываем по вине руководства. Оно погрязло в интригах, склоках, грызне за власть. и при этом теряет не только связь с народом, но и существующей реальностью. Смотри сам. Экономика государства все усложняется. Появляются новые заводы, фабрики, комбинаты. Эффективно управлять такой махиной, своевременно анализировать имеющуюся информацию и получать ясную картину происходящего становится труднее. При этом все новое, перспективное, способная решить эти проблемы, отторгается. Еще в 50-х годах фронтовик инженер-полковник Китов, возглавлявший в то время вычислительный центр Министерства обороны номер один, задумался об автоматизации управления с использованием ЭВМ. В 1959 году он написал письмо Хрущеву с предложением создать единую в СССР сеть вычислительных центров. Китов небезосновательно верил, что собрав и систематизировав необходимые данные со всей страны, можно создать универсальную прогрессивную систему управления экономикой. «Подожди», – перебивает меня дед, – «я Анатолия Ивановича знаю лично, очень дельный специалист, гений, но он сам виноват, слишком много возмущался имеющимся положением дел, вот и докритиковался». «Вот именно». Назидательно выставляю палец. Даже конструктивная критика вызывает отторжение у этих консерваторов и ретроградов из Политбюро. Они все новое, непривычное, и любые замечания даже по делу воспринимают в штыки. Поэтому и являются сегодня главным тормозом развития страны. «Ну ты это...» «Не очень-то расходись», — ворчит генерал. «Все-таки они заслуженные люди». Леонид Ильич сам воевал, имеет ранения. Многие члены Политбюро тоже были на фронтах, восстанавливали страну. Да я же не спорю, примирительно поднимаю ладони. Брежнев очень хороший человек, и многие из Политбюро, фронтовики по сути, неплохие люди. Но хороший человек это не профессия. Можно быть замечательной личностью, отличным отцом, добрым и приятным парнем, но при этом привести страну к катастрофе. своей ограниченностью и неспособностью видеть перспективы развития. Вот того же Китова лишили должности, выгнали из партии, а ровно через 10 лет, в 1969 году, США реализовали этот проект у себя. Под руководством Министерства обороны была создана система «Арпанет». Через 30 лет она станет прообразом всемирной паутины – опутавший мир своими сетями. Информационные технологии, основанные на алгоритмах ЭВМ, будут стремительно развиваться, становясь значительной частью мировой экономики. Запад начнет зарабатывать на них десятки миллиардов долларов. А мы могли быть первыми, и эту возможность, извини, просрали. А ученого, на 10 лет опередившего американцев, уволили и подвергли репрессиям. Другой пример – Агаз, разработанный последователем Китова академиком Института кибернетики Глушковым. Он давал возможность произвести полную информатизацию всех технологических и экономических процессов. Это позволило бы оперативно получать актуальные сведения и на их основе принимать обдуманные и проработанные решения. Также в Агаз входил АСПР, «автоматическая система плановых расчетов», позволяющая работать с показателями, разрабатывать варианты развития народного хозяйства и контролировать их исполнение. К сожалению, полностью проект был отклонен Госпланом по причине экономической нецелесообразности. Травлю Глушкова устроили экономисты Либерман, Бирман, Белкин, поднявшие дикий вой о 20 миллиардах рублей которые предлагается потратить на сомнительное дело. «Да, я что-то слышал об этом», — осторожно говорит дед. «Но вроде бы все не окончательно закрыли». «Ага, с сарказмом подхватываю я». По указанию правительства Косыгина, Глушков сосредоточился на системах нижнего уровня. На львовской ГРЭС свои разработки внедряет. Это как мыло с шилом сравнивать. Ничего от первоначальной идеи не осталось. На секунду останавливаюсь, переводя дух. Генерал молча смотрит на меня, ожидая продолжения. Ладно. Идем дальше. Мысленно подыскиваю подходящие варианты. Вот тебе еще один пример. В 1961 году в Ленинграде создали проект и возвели индивидуальный дом площадью почти 50 квадратных метров из армированного пластика с толщиной 14 сантиметров. По теплоизоляции он соответствовал кладке в 4 кирпича с кухней, комнатой и санузлом. Себестоимость этого проекта составила 850 рублей, то есть в 4 раза меньше, чем у аналогичной однокомнатной квартиры с такой же площадью. Планировалось строить такие дома на окраинах больших городов. Это была отличная возможность решить жилищную проблему. обеспечить доступной жилплощадью молодых специалистов, создать новые поселки для желающих. Тем более, что выглядели такие дома очень необычно и привлекательно. Но после смещения Хрущева было принято решение не поддерживать жилищный индивидуализм и свернуть проект. Можно вспомнить и про разработки в НИИТЭ, которые забраковывались по различным причинам, часто надуманным. Например, Очень удобное для пассажиров и водителей перспективное такси. В результате, в соревновании технологий мы проигрываем. Про электронику, одежду я уже не говорю. Все качественно, надежно, но безобразно на вид. Хорошо, я тебя понял. Что у нас плохо, по твоему мнению, ты рассказал. Остается еще один важный вопрос. Что делать? Я, конечно, не экономист. Задумываюсь на несколько секунд, формулируя и выстраивая аргументы. Но кое-что могу уже сейчас сказать. Необходимо перестраивать экономику. Делать ее более гибкой и разносторонней. Прежде всего, вернуть сталинские артели. Они составят конкуренцию государственным предприятиям. Также очень важно позволить людям официально зарабатывать любимым делом. Или... Используя имеющиеся умения и навыки. И как ты это видишь? Дед с интересом смотрит на меня. Это должно быть что-то вроде патентов на индивидуальную трудовую деятельность. Умеет человек, допустим, шить одежду, делать какие-то сувениры, мастерить мебель. Покупает себе такой патент, платит небольшой налог от дохода и занимается своим делом. Буржуев предлагаешь новых вырастить. Криво ухмыляется генерал. Ты не прав. Буржуи, как ты их назвал, это эксплуататоры труда рабочих. Если говорить очень грубо, они посредники, присваивающие себе разницу между себестоимостью произведенной продукции и ее конечной ценой. А я говорю о тружениках, которые будут заниматься производством товаров и услуг сами, без найма наемной рабочей силы. Максимум могут близких родственников привлечь не больше. А вот спекулянтов и прочих посредников, желающих заработать на перепродажах уже готовых товаров, быть не должно. Такое надо безжалостно пресекать, в том числе и жестокими наказаниями. И что нам это даст? Похоже, деду хочется дальше послушать мои соображения. Первое. Загибаю мизинец. Борьба с дефицитом. Появятся десятки, а то и сотни тысяч людей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. Они будут производить продукцию, оказывать услуги, пользующиеся спросом. Индивидуальные хозяйства будут насыщать рынок недорогим мясом, яйцами, овощами и другими продуктами. Главное – разработать для них всех единые, простые и обоснованные правила. Второе. В бюджет пойдут деньги. Все эти люди будут покупать патенты на определенный срок, платить налоги. Это же касается и сталинских артелей, ставших при Иосифе Виссарионовиче одним из столпов советской экономики. Для информации. На момент смерти Сталина было 114 тысяч таких предприятий, работавших в ювелирной, пищевой, металлургической промышленности и множестве других сфер. В артелях насчитывалось более 2 миллионов работников. Они производили до 40% мебели. более трети всего советского трикотажа и почти все игрушки для детей, не говоря уже о сотнях наименований других потребительских товаров. Продуманная политика Сталина, разработанная единая система наценок, правил деятельности, позволила им приносить пользу своей стране и насытить рынок необходимой продукцией. Третье. У людей появится возможность работать на себя, улучшить свое материальное положение, получать официально доход от своих умений. Это тоже будет благоприятно влиять на общество. Но это еще не все. Необходимо дать ученым, инженерам, техническим специалистам новые яркие цели. Здесь можно часами говорить о разных аспектах такой политики, поэтому остановлюсь лишь на самых важных моментах. Объявить программу технологического прорыва. но она должна быть поддержана не только словами, но и делами. Многих старцев-академиков, досиживающих свой срок в НИИ и других учреждениях, и враждебно встречающих новые, прогрессивные инновации своих коллег, надо гнать на почетную пенсию. На смену им должны прийти относительно молодые, умные, энергичные руководители, умеющие увидеть перспективы новых научных разработок и открытий. Полезные разработки ученых-рационализаторов, изобретателей должны всесторонне поддерживаться, а им необходимо создать все условия для продуктивной работы и комфортной жизни, включая большие зарплаты, оснащенные самым современным оборудованием лаборатории, хорошие выплаты за разработки и полезные усовершенствования. Сейчас мы обладаем большим промышленным, и научным потенциалом для технологического рывка. Сотни тысяч современных заводов, комбинатов и фабрик способны реализовать самые разнообразные производственные задачи, и мозгов у нас тоже хватает. Необходимо только выделить молодых, перспективных, одаренных, зажечь их энтузиазмом, дать им новые задачи и обеспечить комфортные условия. В будущем, которое мелькало в моих видениях, Многие тысячи талантливых химиков, физиков, конструкторов, инженеров оказались невостребованными и уехали в Европу и США, где их ум был оценен по достоинству. И еще один момент. Среди молодых ученых разных капиталистических стран сильны симпатии к СССР. Надо отслеживать их разработки и переманивать к себе наиболее перспективных специалистов обеспечивая им великолепные условия. Не нужно жалеть денег и других материальных благ. Речь идет о нашем будущем. СССР может себе это позволить. Пусть не всех, но многих мы в обновленный союз перетянем. Тогда у нас есть шансы, если и не победить в сражении за будущее, то, по крайней мере, не проиграть холодную войну и создать для людей обновленный, привлекательный образ государства. Складно говоришь. Дед сидит довольный. Видимо, мои пылкие аргументы нашли отклик в его душе. Но вот какая заковыка. Для технологического рывка потребуются новые лаборатории, модернизация производственных мощностей, большое количество ЭВМ, испытания, высокие зарплаты сотрудникам. В масштабах всей страны это даже не миллионы, а десятки миллиардов. Где такие деньги взять? Дед, в СССР такие деньги найти более чем реально. Достаточно нашему руководству страны разумно подойти к этому вопросу. Например, отказаться от финансирования Компартии в капиталистических странах. Например, в США. Хватит давать деньги этим дармоедам, которые сидят на наших грантах и просто растаскивают финансовые средства по своим карманам, имитируя деятельность. Они не обладают ни властью, ни влиянием, невозможностями что-то сделать для Союза и принести нам какую-то пользу. А денег на поддержку таких псевдолевых только в США и Европе тратится огромное количество, сотни миллионов долларов. Зачем, когда у нас в стране много внутренних проблем и задач, требующих скорейшего решения? Идем дальше. Мы поддерживаем в Африке некоторые страны, выбравшие социалистический путь развития. А ведь, по сути, за небольшим исключением, там во главе обычные диктаторы, которые подгребли себе все ресурсы и получили помощь и поддержку от СССР. Им просто удобно прикрываться социализмом для реализации своих амбиций и получения неограниченной власти. Мы поддерживаем их финансами, технологиями, военными специалистами. Получается за просто так, во имя расплывчатых глобальных интересов. братской помощи и расширение влияния СССР. Необходим более прагматичный подход. Африка – это настоящий кладезь полезных ископаемых. Там имеется нефть, золото, бриллианты, нефть, газ. Многие местные царьки должны нам десятки миллионов, а иногда и миллиарды долларов. Так пусть отдают нашим предприятиям эти месторождения в концессии на определенных условиях. Частично в счет долга можно экспортировать из этих стран фрукты, какао, чай, хлопок, сорга, кукурузу, пшеницу, рис, мясо крупного рогатого скота, перерабатывать все это и реализовывать через торговую сеть. Замолкаю, переводя дыхание, и собираюсь с мыслями. «Продолжай. Я тебя внимательно слушаю», — подбадривает дед. «Еще нужно менять подход к сельскому хозяйству. У нас слабое... и нерационально выстроенная инфраструктура по переработке продукции. Мало хранилищ для урожая, плохие дороги в деревнях, недостаток запчастей и ремонтных служб. В результате засеянные площади не всегда полностью убираются, плохо хранится собранный урожай. О потерях сельхозпродукции при перевозке я уже не говорю. Они просто кошмарны и достигают 30-40%. На пути от поля до потребителя мы теряем треть овощей. 20% зерна, 40% картофеля. Ежегодно пропадают тысячи тонн мяса. Вдумайся в эти цифры, дед. 30-40% в среднем. А сколько урожая теряется при несвоевременной уборке и безграмотном хранении? При этом... У нас периодически наступают продовольственные кризисы и приходится закупать у капиталистов от 20 до 40 миллионов тонн зерновых культур, не говоря уже о том, что в легкой и пищевой промышленности не хватает сырья из-за такого идиотского подхода. Нужно проводить реформы в сельском хозяйстве, найти опытного и грамотного специалиста на должность министра, способного решить эти проблемы. перейти к иной модели переработки, установить в сельской местности колбасные цеха, организовать производство сыра, решить вопросы хранения продукции. И деревни будут возрождаться. В них появятся квалифицированные специалисты, занимающиеся производственными процессами, и потери намного снизятся. Реализовав все это, мы сможем даже полностью отказаться от импорта, насытив свой рынок качественной и недорогой продукцией, сэкономим валюту и заработаем солидные деньги для страны. Таким образом, мы найдем необходимые деньги для программы «Индустриальный рывок». Хорошо. Что еще нужно изменить в стране, на твой взгляд? Дед пристально смотрит на меня. Прежде всего, сделать идеологию более гибкой и отвечающей сегодняшним реалиям. Убрать замшилые догмы которые мешают людям жить. Я уже тебе приводил пример, как из-за кучки дураков, решивших не поощрять жилищный индивидуализм, был загублен проект недорогих, качественных и красивых домов, которыми можно было обеспечить миллионы людей, годами стоящих в очередях на квартиры. Наоборот, надо пропагандировать, что советский народ достоин всего самого лучшего и воплощать это на практике. «Говоришь все правильно, но поменьше такими словами бросайся. Дураки, ретрограды...» Недовольно бурчит Константин Николаевич. «Можешь получить серьезные неприятности на свою голову. Я, конечно, тебя не сдам, но вот если кто-то посторонний услышит...» «Да понимаю я все!» «Досадливо говорю я!» «Но как подумаешь, сколько они прекрасных возможностей упустили? Сколько вреда стране нанесли? Пусть не специально!» Так ругательства сами вырываются. Делаю секундную паузу и спрашиваю. Я продолжу. Дед кивает: советским людям также надо дать условия для насыщенной и интересной жизни, например, максимально упростить простым гражданам путешествия по соцстранам и поощрять это стремление. Пусть они побывают на Кубе, посетят Варшаву и Прагу, съездят во Вьетнам. И в странах соцлагеря будет развиваться туристическая отрасль, и общество позитивно воспринято эти перемены. Много еще чего можно сделать для нашего государства и людей. После того, как у меня начались видения, я постоянно думал об этом. Спорт, культурный досуг, воспитание молодежи. Просто если я сейчас начну говорить об этом, мы просидим до утра. Это хорошо, что ты понимаешь, что нужно делать. Задумчиво говорит генерал. «Но давай вернемся к нашим баранам. Список событий, которые произойдут в ближайшее время, ты мне передал. что ты еще интересное предложить можешь?» «Конечно, дед. Я уже об этом думал. Ручка и бумага у тебя здесь найдется?» «Найдется», — кивает Константин Николаевич. «Отлично. Я здесь проведу всю субботу. Вот завтра и подкину тебе еще интересную информацию». Какую такую информацию? В глазах деда зажигается огонек интереса. Напишу список предателей в КГБ и ГРУ, так называемых агентов влияния, помогавших в будущем разваливать страну, в том числе и в руководстве страны, возглавивших процесс уничтожения СССР. Изложу все, что узнал благодаря видениям. Они винные не пострадают? Задумчиво спрашивает генерал. Вдруг ты в чем-то ошибешься? Или видение было ложное? С такими обвинениями шутить нельзя. Речь идет о судьбах и жизнях людей. Исключено. Я тверд и уверен в себе. И вообще, никого не заставляют верить мне голословно. Например, информацию по предателям можно проверить, и, если она правдива, принять своевременные меры. Это и станет критерием, по которому можно понять, стоит мне доверять или нет. Хорошо. Константин Николаевич задумывается. Бумагу и ручку я тебе выдам. Только ты не только о предателях напиши, но и все то, что мне говорил о переустройстве страны. Можешь не растекаться мыслью по древу, напиши кратко, в виде тезисов. Так и сделаю. Ладно. Генерал буравит меня взглядом. Мысли у тебя интересные. Все, что нужно, изложишь на бумаге. Вроде обо всем договорились. «А теперь скажи-ка мне...» Дед делает паузу. Улыбка сходит с его лица, уступая каменному выражению и стальному блеску в глазах. «Кто ты такой, черт тебя подери?» рычит он. «Только не надо говорить неочевидное. Да, я вижу перед собой внука, но елки-палки по поведению и уровню мышления ты точно не подросток». Твой тон... Рассуждения и манера держаться характерны для матерого и уверенного мужика с опытом работы на больших должностях, но никак не для подростка. У многих руководителей республиканского и даже союзного уровня нет такого понимания проблем государства и способов их решения. Еще в нашу первую встречу твоя манера держаться и уровень мышления заставили меня задуматься. Я хотел дать тебе высказаться... спровоцировать на диалог, послушать аргументы и мысли, чтобы понять, с кем я общаюсь. Послушал. Считаю, что обычный пацан, даже с такими внезапно появившимися сверхъестественными способностями, не может так моментально измениться за короткое время. Не может и точка. Повторяю вопрос. Кто ты такой и куда дел моего внука? Дед, я, немного ошарашенный таким напором, Начинаю объяснение, но предостерегающее движение ладонью заставляет меня умолкнуть. Помолчи, я еще не все сказал. Генерал сурово смотрит на меня, и уже готовые сорваться слова застревают в моем горле. Перед тем, как что-то объяснять, хорошо подумай. От того, что и как ты сейчас ответишь, будет зависеть все. Если я почувствую фальш, то о доверии... и, соответственно, последующих совместных действиях не может быть и речи. Вот теперь я готов тебя выслушать. Хорошо, вздыхаю я. Тем более я и сам собирался об этом поговорить. Если ты помнишь, я тебе еще в лесу предложил переварить полученные сведения, убедиться в правдивости моих прогнозов, а потом я тебе расскажу остальное. Помню, насторожился дед. Продолжай. Тогда. товарищ генерал, разрешите представиться повторно. Пристально смотрю в глаза Константину Николаевичу. Шелистов Алексей Александрович, 31 год, армейское звание капитан, служил в составе 5-й гвардейской дивизии, базировавшейся в Туркво, в 1985 году был переведен в 12-й мотострелковый полк, ранее находившийся в Прибалтийском военном округе. Впоследствии приданной дивизии... И попал в Афганистан, где наши войска исполняли свой интернациональный долг. Воевал там с духами до 1989 года. Брови деда вопросительно взлетают вверх. Товарищ генерал, ошарашен. 31 год. Воевал в Афганистане 1989 год. Что за бред ты несешь? Бормочет он. И я начинаю рассказывать Константину Николаевичу свою историю. когда дохожу до обороны Белого дома, расстрелянного снайпером ветерана и убитой девушки, лицо генерала становится мертвенно-бледным. «Дед, с тобой все в порядке?» «Обеспокоенно смотрю на Константина Николаевича». «Да, продолжай». Шипит он сквозь стиснутые зубы. Похоже, старика как следует проняло. «Дохожу до своей гибели в Белом доме». Увлеченный рассказом о переносе сознания и своем первом введении на уроке истории не сразу замечаю состояние деда, а оно плохое. У генерала уже начинают синить губы, он обессиленно откидывается на стул, пробуя дрожащей рукой расстегнуть змейку на кофте спортивного костюма. «Дед, ты чего? Тебе очень плохо?» — вырывается из меня. Но тело уже начинает действовать на автомате. подскакиваю к старику и одним движением приспускаю замок вниз. Константин Николаевич с трудом выпрямляется, держась за сердце. «Спальня. Тумбочка у кровати. Там в ящике валидол. Принеси!» Хрипит он. Бегу в указанную комнату, рывком открываю ящик, сгребаю к себе лекарство, быстро нахожу пачку с белыми крупными таблетками и выдавливаю одну из них на ладонь. Молнией несусь обратно и вручаю лекарство деду. Спустя пару минут Константину Николаевичу становится легче. Землистый оттенок исчезает, лицо снова оживает, приобретая естественный цвет. «Все нормально», — тихо говорит он, заметив мой тревожный взгляд. «Мне уже лучше». В воздухе нависает тяжелая тишина. Смотрю на деда, ожидая продолжения. То, что ты рассказал, похоже на какой-то кошмарный сон. Шумно выдохнув, признается Константин Николаевич. Дед на секунду замолкает, его рука задумчиво теребит змейку спортивного костюма на груди. — Но я тебе верю, — продолжает он. — И мы, черт подери, кулак генерала силой бьет по столу, заставляя блюдца и стаканы звенеть и подпрыгивать. — Дадим бой этой сволочи!